Явление седьмое. Паратов, Лариса и Робинзон. Лариса. Ах, как я устала. Я теряю силы. Я на силу взошла на гору. Садится в глубине сцены на скамейку у решетки. Паратов. А, Робинзон? Ну что ж ты, скоро в Париж едешь? Робинзон. С кем это? С тобой, Ля Серж, куда хочешь? А уж с купцом я не поеду. Нет, с купцами покончено. Паратов. Что так? Робинзон. Не веже. Паратов. «Будто! Давно ли ты догадался?» Робинзон. «Всегда знал! Я всегда за дворян!» Паратов. «Это делает тебе честь, Робинзон! Но ты не по времени горд! Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой! Время просвещенных покровителей и время меценатов прошло! Теперь торжество буржуазии! Теперь искусство на весь золото ценится! В полном смысле наступает золотой век! Но уж не взыщи! Подчас и ваксы напоят, и в бочке с горы для собственного удовольствия прокатят! На какого медичиста нападешь? Не отлучайся, ты мне нужен будешь. Робинзон. Для тебя в вагоне в воду. Уходит в кофейную. Паратов Ларисе. Позвольте теперь поблагодарить вас за удовольствие. Нет, этого мало. За счастье, которое вы нам доставили. Лариса. Нет, нет, Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне скажите только, что я, ваша жена или нет? Паратов. Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать домой.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 Вы поедете на моих лошадях. Разве это не все равно? Лариса. Нет, не все равно. Вы меня увезли от жениха. Маменька видела, как мы уехали. Она не будет беспокоиться, как бы мы поздно не возвратились. Она покойна, она уверена в вас. Она только будет ждать нас. Ждать, чтобы благословить. Я должна ли приехать с вами, или совсем не являться домой? Паратов. Что такое? Что значит совсем не являться? Куда ждеться вам? Лариса. Для несчастных людей много просторов в Божьем мире. Вот сад, вот Волга. Здесь на каждом сучке удавиться можно. На Волге выбирай любое место. Везде утопиться легко. Если есть желание, до да сил достанет. Паратов. Какая экзальтация! Вам можно жить и должно. Кто откажет вам в любви и в уважении? Да тот же ваш жених. Он будет радеханек, если вы опять его приласкаете. Лариса. Что вы говорите? Я мужа своего, если уж не любить? Так хоть уважать должна.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 Ну что же, и хорошо, что он забудет. Паратов, это душевное состояние очень хорошо, я с вами не спорю, но оно непродолжительно. Угар страстного увлечения скоро проходит. Остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя, что они неразрывны. Лариса задумчиво. Неразрывные цепи. Быстро. Вы женаты? Паратов, нет. Лариса. А всякие другие цепи не помеха.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 Я видел вас, и ничего более для меня не существовало. Лариса, поглядите на меня. Паратов смотрит на нее. В глазах, как на небе светло. Ха-ха-ха. Истерически смеется. Падите от меня. Довольно. Я уж сама об себе подумаю. Опирает голову на руку. Кнуров, Вожеватов и Робинзон выходят на крыльцо кофейной.